Привычные к войне турки воспользовались этим случаем, чтобы укрепиться на Гласисе, и когда дым рассеялся, изумленные рыцари увидели край контр занятым траншеей, наполненной мусульманскими аркебузирами, которые поставили их в затруднительное положение. В то же время в лагерь неверных прибыло сильное подкрепление. Корабли Драгута, которых Мустафа Паша и Пиали ждали с нетерпением, наконец показались в отдалении. Хотя раненый осколком камня Пиоли с двадцатью четырьмя фрегатами отправился на встречу у корсару, который вступил в гавань с пятнадцатью отлично снаряженными кораблями, гению Драгута нужду, в котором постигалибо турецкие предводители обращались с мыслями надежды их, тотчас собрали совет. Драгут открыто осуждал осадные операции. По его мнению, надобно было овладеть сначала фортом Готса и благородным городом который считал соцами из которых осажденные извлекали ежедневно свое содержание и пособие всякого рода посылаемые из италии мустафа паша сопротивлявшийся осаде ссан-тельма говорил напротив что прежде всего следовало бы осадить город и замок святого ангела вместо того, чтобы истощать первый жар армии в предприятиях ничего не решающих это мнение самое простое и единственное хорошее было отвергнуто потому что в войне, как всегда, прежде чем дойти до самых естественных вещей, начинают самых неестественных. Драгут, видя, что совещание, вместо того, чтобы разъяснить дело, становилось враждебным и грозило раздором, вдруг закрыл его. Объявил, что должна продолжать начатую осаду, потому что, говорил он, стыдно было бы войску Сулеймана отступить от осажденного города без успеха. Этот аргумент удовлетворил всех. Тоже же касается Додра Гута, он никак не верил, чтобы маленький форт, почти без стен, мог удержать в продолжении месяца отборнейшие войска таманской империи, соединенные с самыми страшными толпами африканских пиратов. Это-то и доказывает, что может совершить мужество человека, и чего должно ждать от воинов, решившихся умереть на вверенном чести их посту. Мы расскажем здесь один из прекраснейших воинских подвигов, сохраненных в истории. В нем найдут великие примеры мужества и воинской доблести, а вместе с тем любопытные подробности о военном искусстве в XVI столетии. Первой заботой Драгута было рекогносцировать Сент-Эльмский форт. выстроенный на отдельном возвышении, на оконечности земной полосы в виде звёздчатом. Он был весьма необъемист. Сторона, обращенная к земле, защищалась бастионами и полумесяцем. Другие стороны не были фланкированы. Далее первая была дурно построена, ибо искусство фортификации, примененной к защите городов, находилось еще в младенчестве. Полумесяц или равелин, сооруженный перед пунктом атаки, был так что прибавлен к укреплениям форта. Это была работа слегка набросанная. Рвы, ссеченные в камни, одни составляли настоящую защиту осажденных. Едва Драгут решил продолжение осады, турецкое войско развило новую деятельность в траншеях, и 13 орудий большого калибра вскоре начали бить стену. Между ними находились две кулеврины, метавшие ядра в 60 фунтов, 10 пушек 80 и Василиск, изрыгавший при каждом выстреле 160 фунтов картеч. Все эти орудия, кроме последнего, находились на лафетах с колесами. Огонь был открыт 24 мая и продолжался в последующие дни. Как скоро он прекращался, бальги Эгарас, командовавший фортом, приказывал очищать ров, чтобы затруднить неприятелю доступ к бреше. Но Драгут, которому, по-видимому, предоставили управление осадой, вскоре заметил эту хитрость и предосторожности христиан. И чтобы на будущее время помешать им, соорудил три другие батареи. Первая из девяти пушках находилась пониже прежней, которая об двух пушках, поставленной к стороне порта Мирзаму Шиет, обстреливала фланг, и третья тоже о двух пушках, сооруженная на гребне контр обстреливала ров и казематы конец еще одна батарея обстреливала сзади равелин часть рвов и кавальера во внутренности форта это было самое беспокойно столько пушек большого калибра должны были по-видимому быстро привести крепость